Глава четвёртая. Тональность и высота голоса. Речь — это просто модифицированная форма пения. Принципиальная разница между ними лишь в том, что при пении гласные буквы тянутся дольше, а промежутки между словами короче. Тогда как в речи слова произносятся в, грубо говоря, тонах стакката. Гласные звуки специальным образом не удлиняются, а паузы между словами возрастают. Тот факт, что при пении используется более широкий диапазон тонов, все равно не позволяет принципиально отделить его от обычной речи. В речи также проявляется многообразие тонов. Даже в простом разговоре, как показали мои исследования, используется от трех до шести разных полутонов, а у некоторых людей этот диапазон превышает октаву. Уильям Шепергралл. Популярная наука. Под высотой голоса, как известно, мы понимаем относительную позицию вокального тона. Высокую, среднюю, низкую или любую другую промежуточную. Выступая на публике, мы произносим в одном тоне не только восклицания и односложные слова «о» и тому подобное, но и группы слогов, слов и даже предложений. Красноречивый оратор изменяет не только высоту отдельных слогов. Обратите внимание на главу 7 «Интонация» но и использует различные тона для различных групп слов и предложений. Именно этому посвящена настоящая глава. Каждое изменение мысли требует изменения высоты голоса. Неважно, следует ли оратор этому правилу сознательно, бессознательно или подсознательно, но оно является логической основой грамотных изменений тона голоса. И тем не менее именно его нарушают чаще прочих. Преступник может пренебречь законами Штата и избежать наказания. Но тот оратор, который нарушит данные правила, в любом случае поплатится за это как минимум потери красноречия, а его ни в чем не повинные слушатели будут вынуждены терпеть монотонную речь. Варьирование высоты голоса — камень преткновения не только для подавляющего большинства начинающих ораторов, но также и для многих более опытных людей. Эта проблема проявляется особенно сильно, когда произносится речь, заученная наизусть. Чтобы понять, как звучит выступление при одинаковой высоте тона, сыграйте несколько десятков раз одну и ту же ноту на пианино. Ваш голос обладает огромным диапазоном тонов, от самых высоких до самых низких. Нет никакого оправдания тому, кто, обладая всем этим многообразием звуков, оскорбляет слух и вкус аудитории, упорно употребляя только один из них. Естественная смена высоты голоса. Стараясь сделать речь красноречивой, мы должны постоянно возвращаться к природным истокам. Прислушайтесь, по-настоящему прислушайтесь к пению птиц. Чьи песни звучат приятнее для уха? Тех наших пернатых друзей, которые обладают красивым голосом и малым диапазоном, или тех, кто не только отличается внушительными вокальными данными, но использует ноты в различных комбинациях? Даже самые прекрасное щебетание, повторяемое без изменений, может быть невыносимо для слуха. Дети редко произносят звуки с одной и той же высотой голоса. Прислушайтесь к спорам ребятни на улице и обратите внимание на постоянные изменения высоты тоны Обычная речь большинства взрослых людей также полна приятного разнообразия. Представьте, как кто-то произносит приведенную далее фразу и оцените правильность тонового рисунка. Помните, на данном этапе мы рассматриваем не интонацию отдельных слов, а общую высоту голоса, в которой произносятся фразы. Высокий тон. «Я хотел бы отправиться в отпуск завтра». Ниже. «Хотя у меня остается еще много незаконченных дел». Выше. «Тем не менее, если я буду ждать, пока не освобожусь, то никогда не уеду». Произнесите ее в соответствии с подсказками, а потом на одной высоте, как сделало бы большинство рассказчиков. Обратите внимание, насколько правдивее звучит первый вариант. Учитесь говорить исключительно в разговорном тоне и изменяйте высоту голоса по несколько раз. Практикуйтесь, пока соседи не решат, что вы разговариваете с другом, а не повторяете заученный наизусть монолог. Если вы сомневаетесь в убедительности своей речи, произнесите ее перед хорошим знакомым и поинтересуйтесь у него, напоминает ли та заученный текст. Если он ответит утвердительно, значит, что-то не так. Каждый оратор должен уметь правильно изменять высоту голоса. Однако помните, что освоение данного выразительного средства потребует от вас терпения и упорных тренировок. В обычном разговоре вы сначала обдумываете мысль, а потом подбираете слова, чтобы ее выразить. Если вы будете выступать заранее подготовленной речью, то волей-неволей станете сначала произносить слова и только потом обдумывать их смысл. И многих ораторов совершенно не смущает этот факт. Между тем, обратный процесс приводит к обратному результату. Возвращайтесь к природным истокам своих выразительных средствах и добьетесь успеха. Прослушайте приведенный ниже отрывок, особо не вдаваясь в его смысл. После этого повторите его снова, обращая особое внимание на мысли, которые у вас при этом возникают. Проникнетесь идее текста, постарайтесь выразить ее наиболее полно. Представьте, что вы стоите перед аудиторией. Окиньте уверенным взглядом их лица и произнесите эти слова. Если вы следовали данным советам, то через некоторое время заметите, что часто меняете высоту своего голоса. Мужчин убивает не работа, их убивает стресс. Работа не вредит здоровью. Вы не сможете нагрузить человека больше, чем он способен снести. Стресс — вот та ржавчина, которая поражает клинок. Машина разрушает не вращение, а трение. Генри Уорд Битчер. Изменение высоты голоса привлекает внимание. Это крайне важная мысль. Использование разнообразных тонов подогревает интерес слушателей. Но один из самых действенных способов сделать речь более выразительной или добавить нестандартный акцент — это неожиданно и сильно изменить высоту голоса. Большой контраст всегда привлекает внимание. Высокий тон. Что же ждать от Конгресса дальше? Низкий тон. Не знаю. Благодаря такому внезапному изменению высоты голоса во время выступления доктор ньюэлд Двайт привлек пристальное внимание слушателей. Вы можете поменять тона местами, сохранив эффект акцентирования, но при этом слова будут восприняты не столь серьезно. Таким образом, любой метод позволяет добиться выразительности в речи, когда его применяют с умом и пониманием принципов действия. Стремясь добиться контраста, важно избегать крайностей. Большинство ораторов делают голос слишком высоким. Шекспир говорил, что мягкий, нежный, низкий голос является добродетелью для женщин. Тоже справедливо и в отношении мужчин. Голосу нет нужды быть высоким, чтобы звучать мощно или приятно. В заключение позвольте еще раз напомнить вам о важности использования разнообразных тонов. Когда вы поете, то повышаете и понижаете голос. Сначала берете одну ноту, а потом другую, ниже или выше первой. Применяйте тот же принцип во время выступлений. Вы должны полагаться на здравый смысл и чувство вкуса, которые подскажут вам, когда стоит использовать низкий, когда средний, а когда высокий тон. Вопросы и упражнения. Первое. Назовите два способа, позволяющие добиться разнообразия и убедительности в речи. Второе. Почему во время выступления необходимо часто менять высоту голоса? Третье. Определите, в каком тоне вы обычно выступаете. Не слишком ли он высок? Четвертое. Каким голосом, высоким или низким, мы выражаем следующее состояние эмоций? Какие из них можно показать и тем, и другим? Волнение, торжество, поражение, печаль, любовь, озабоченность, страх. Пятое. Обратите внимание на то, как мы естественным образом меняем высоту голоса, когда произносим вводный оборот. Я увидел, а вернее почувствовал, что девушка была ко мне неравнодушна. Шестое. Произнесите приведенные ниже строки, используя наиболее подходящие, на ваш взгляд, тона. Предложите по два варианта для каждого примера. Какой из них, по вашему мнению, лучше подходит и почему? Что я получил от тебя? Ничего. Подписать это соглашение значит навлечь на себя позор. Он не принял во внимание одно крайне важное обстоятельство — свою совесть. Седьмое. Составьте график изменения высоты голоса в выбранном разговоре. Были ли эти изменения тонов правильными? Почему? Помните, что два предложения или две части одного и того же предложения, которые содержат разные мысли, невозможно эффективно подать в одном и том же ключе. Позвольте повториться. Каждое существенное изменение идеи должно сопровождаться существенным изменением высоты голоса. То, что покажется новичку значительным изменением тональности, на самом деле будет немногим отличаться от монотонности. Учитесь выражать одни мысли очень высоким голосом, а другие — крайне низким. Расширяйте свой диапазон. Вам пригодятся практически все тона.